наткнуться на того негодяя, который разгуливал среди ночи с черными намерениями в душе и молотком в руках, в том же, что она и тип, на кого она работала, знали, что я могу не кстати попасться им на глаза, сомнений не было. И еще одно лицо занимало мои мысли. Это Хейсман. Я более не сомневался, что он есть то самое лицо, и что, возможно, Никакого сообщника ему и не понадобилось. В силу особенностей их профессии врачи ошибаются чаще, чем обычные люди. Ну, вполне вероятно, что увидев Хейсмана больным в постели, я напрасно предположил, что он не в состоянии передвигаться по судну. Кроме того, за исключением Гоэна, он один занимал одноместную каюту и мог незамеченным соседом совершать вылазки и возвращаться. К тому же, Очень подозрительной казалось мне байка о его сибирской ссылке. Однако я не располагал ни одним существенным фактом, включая и таинственную встречу с Мэри Стюарт, который позволил бы мне выдвинуть какое-то обвинение против Хейсмана. Ощутив прикосновение Лонни, от которого разила как от линей бочки, я обернулся. «Помните наш разговор третьего дня?» — спросил он. «О, мы с вами много о чем говорили. Говорили о кабаках». «О кабаках? О каких еще кабаках?» «О тех, что будут на том свете», — торжественно произнес Лонни. «Думаете, они там существуют?» «На небесах, я имею в виду». «Какие же это небеса, если там нет кабаков?» Разве милосердно старика вроде меня отправить в рай, где действует сухой закон? Не знаю, Лонни, не знаю. Судя по сведениям, приводимым в священном писании, там есть вино, не говоря о молоке и меде. Увидев расстроенное лицо Лонни, я прибавила а почему вас так волнует эта проблема? «Вопрос чисто теоретического свойства с достоинством», — ответил старик. «Отправлять меня туда было бы не по-христиански, меня же всегда мучит жажда». «Вот именно не по-христиански. Ведь наивысшее из христианских добродетелей — это милосердие». Покачав головой, он прибавил. «Самое немилосердное — это лишить меня эликсира доброты». В боковой иллюминатор Гилберту видны были причудливые формы островки Кейлхоусой, Хостейнен и Стаппен, оказавшиеся на левом траверзе у нас. До них было меньше полумили, и на лице Лойни застыло выражение невозмутимой жертвенности. Он был вдрыск пьян. «Так вы верите в доброту, Лойни?» — спросил я с любопытством. «Я не мог себе представить, чтобы человек, проживший среди киношников целую жизнь», Мог еще верить во что-то светлое. А как же иначе, дружок? Даже по отношению к тем, кто ее не заслуживает? Видишь ли, таким она нужнее больше, чем другим. Даже по отношению к Джудит Хейнс, Ланни взглянул на меня так, словно я его ударил. Увидев выражение его лица, я почувствовал себя так, словно я в самом деле ударил старика. Я протянул руку, чтобы помириться, но тот отвернулся и ушел с мостика. «Оказывается, и невозможное становится возможным», — произнес Конрад. На его лице не было улыбки, но я не заметила осуждение. «Вам удалось нанести оскорбление Лоне Гилберту?» «Это было не так-то просто», — отозвался я. «Я приступил к кодекс законов, выработанных Лоне. Он считает меня недобрым». «Недобрым?» Спросила моя стюарт, положив свою руку на мою. Круги у нее под глазами стали еще темнее, чем полтора суток назад, глаза покраснели. Замолчав, она посмотрела через мое плечо. Я оглянулся. В руку вошел капитан Имри. Обычно непоницаемое лицо его, украшенное великолепными усами и бородой, было расстроенное, даже взволнованное. Подойдя к Смиту, он что-то негромко сказал ему. Штурман удивленно взглянул на капитана и покачал головой. Старый моряк произнес какую-то фразу, в ответ на что Смит пожал плечами. Затем оба посмотрели на меня, и я понял, что-то стряслось. Сверля меня глазами, капитан непривычно решительным жестом мотнул головой в сторону штурманской рубки и направился туда сам. Извинившись перед Мэрией Конрадом, я последовал за ним. «Опять неприятности, мистер», — произнес Имри, закрыв за мной дверь. На мистера обижаться я не стал. Пропал один из участников съемочной группы «Джон Холлидей. «Куда пропал?» «Не в попад?» — спросил я. «Я тоже хотел бы это знать». Возглянул он на меня неприязненно. Он не мог исчезнуть бесследно. «Вы его искали?» «А как же иначе?» — озабоченно ответил капитан. «Везде искали, начиная с канатного ящика и кончая «Ахтерпиком». «На борту его нет». О, господи боже, какой ужас!» «Какой ужас!» — ответил я, постаравшись изобразить на лице изумление. «Но я-то тут при чем?» «Я думал, вы сможете нам помочь». «Помочь?» «Рад бы помочь, но...» Каким образом, полагаю, вы обратились ко мне как к представителю медицинской профессии, но в регистрационной карточке Д нет ничего такого, что могло бы пролить свет на случившееся? Я обращаюсь к вам вовсе не как к представителю медицинской профессии, будь она неладная. Тяжело задышал капитан. Думаю, вы поможете мне как человек. Чертовски странно, мистер, что вы всякий раз оказываетесь в самой гуще событий. Я ничего не ответил, потому что и сам подумал о том же. Почему вы первым узнали о смерти Антонио? Почему вы оказались на мостике, когда заболели Смит и Окли? Почему направились прямо к каюте стюардов? Вслед за тем, вы наверняка бы вошли в каюту мистера Джерона,